Глава 7. Жильблас возвращается в свой замок Лириас о приятной новости, сообщенной ему сепионом и о реформе, которую они произвели в своем штате. Я провел неделю в Валенсии, вращаясь в высшем свете и ведя жизнь графа или маркиза. Спектакли, балы, концерты, пиршества, разговоры с дамами — все эти удовольствия были доставлены мне сеньором-губернатором и сеньорой-губернаторшей, которым я так угодил, что они, с сожалением отпустили меня в Лириас. Перед отъездом они даже заставили меня обещать, что я буду делить время между ними и своим Эрмитажем. Было установлено что зиму я буду проводить в Валенсии, а лето в своем замке. Заключив со мной такое соглашение, благодетели мои, наконец, разрешили мне уехать, чтобы насладиться плодами их щедрости, и я отправился в Лириас, весьма довольный своей поездкой. Сипион, с нетерпением дожидавшийся моего возвращения, очень обрадовался при виде меня, а я еще усугубил его радость подробным рассказом о своем путешествии. — А ты, друг мой, — сказал я ему затем, — приятно ли использовал дни моего отсутствия? Хорошо ли ты развлекался? — Настолько хорошо, насколько может слуга, которому дороже всего, общество своего господина. Я прогуливался вдоль и поперек нашего маленького государства, то, сидя на берегу ручейка, протекающего по нашему лесу, я наслаждался прелестью его струй, таких же чистых, как воды того священного источника, чей шум оглашал обширную рощу Альбунеи. То, лежа под деревом, внимал пению и малиновок, и соловьев. Наконец я удел рыбу, охотился, и, что доставило мне большее удовольствие, чем все эти забавы, прочел несколько книг, столь же полезных, сколь и развлекательных. Я поспешно перебил своего секретаря, чтобы спросить его, откуда он взял эти книги. «Я нашел их, — сказал он, — в прекрасной библиотеке, имеющейся здесь в замке, и показанной мне мистером Хоакином». «А в каком же углу? — подхватил я. Может, она помещаться, эта так называемая библиотека? разве мы не обошли всего дома в день нашего приезда? — Это вам так кажется, — отвечал он мне. — Но узнайте, что мы осмотрели только три башенки, а про четвертую забыли. Там-то Дон Сесар, наезжай в Лириас, и проводил часть своего досуга за чтением. В этой библиотеке имеются очень хорошие книги, которые оставлены здесь для вас как надежное лекарство против скуки, на то время, когда наши сады лишатся цветов, а леса — листьев, и уже не сумеют предохранить вас от тоски. Синьоры де Лейва не сделали дело наполовину, они позаботились равно о духовной, как и о телесной пище. Это известие доставило мне истинную радость. Я велел проводить себя в четвертую башню, которая явила глазам моим весьма приятное зрелище. Я увидал комнату, которой в тот же момент решил, по примеру дона Сара, превратить в свою опочевальню. Там стояла кровать этого сеньора и вся прочая обстановка, а на стене висел фигурный ковер с изображением собинянок, похищаемых римлянами. Из спальни я прошел в кабинетик, где по всем стенам стояли набитые книгами низкие шкафы, над которыми красовались портреты всех наших королей. Подле окна, из коего открывался вид на веселящую взор и местность, помещалось бюро черного дерева, а за ним большая софа, крытая черным софьяном. Но я обратил внимание главным образом на библиотеку. Она состояла из сочинений философов, поэтов, историков и большого количества рыцарских романов. Я заключил, что Дон Цесар любил этот последний жанр литературы, раз он так основательный им запасся. К стыду своему признаюсь, что и мне этого рода произведения не были противны, несмотря на все несуразности, из которых они сотканы, потому ли, что я был тогда не очень требовательным читателем, или потому, что чудесное делает испанцев снисходительными ко всему остальному. Скажу, однако, в свое оправдание, что большее удовольствия я находил в весело преподнесенные морали, и что Лукиан, Гораций и Эразм стали моими любимыми писателями. «Друг мой», — сказал я Сипиона, пробежав глазами свою библиотеку, «вот чем мы будем развлекаться, но теперь надлежит произвести реформу нашего штата». «Могу избавить вас от этой заботы», — отвечал он. Пока вас не было, я хорошо изучил ваших людей и могу похвастаться, что знаю их насквозь. Начнем с нашего мастера Хоакина. Я считаю его законченным жуликом и не сомневаюсь в том, что он был выгнан из архиепископского подворья за кое-какие арифметические ошибки при подсчете расходов. Тем не менее, необходимо оставить его по двум причинам. Во-первых, он хороший повар, а, во-вторых, я не буду спускать с него глаз. Я намерен следить за всеми его поступками, и уж очень он будет хитер, если сумеет меня провести. Я уже сказал ему, что вы намерены отпустить три четверти своей прислуги. Эта новость его огорчила, и он сообщил мне, что, чувствуя склонность служить вам, готов удовольствоваться половинным жалованием, лишь бы не покидать вас. Это наводит меня на мысль, что в нашем поселке имеется какая-нибудь девчонка, от которой ему не хочется удаляться. Что касается помощника повара, то он пьяница, а привратник — грубиян, который так же мало нужен нам, как и егерь. С должностью этого последнего я прекрасно управляюсь и завтра же докажу вам это, так как у нас имеются здесь ружья, порох и свинец. Среди лакеев есть один арагонец, который кажется мне добрым малым. Этого мы оставим. Все же остальные такие негодяи, что я не посоветовал бы вам удерживать их, если бы даже вам понадобилась сотня лакеев. После пространного обсуждения этого вопроса мы порешили удовольствоваться поваром, поваренком и арагонцем, а от остальных отделаться по-хорошему, что и было исполнено в тот же день, с помощью нескольких пистолей, которые Сипион извлек из нашего сундука и роздал им от моего имени. Покончив с этим переустройством, мы установили порядок в замке, определили обязанности каждого служителя и зажили на собственный счет. Я бы охотно удовольствовался скромным столом, но мой секретарь, любивший рагу и прочие вкусные кусочки, был не таким человеком, чтобы дать погибнуть в туне талантам мистера Хоакина. Он так хорошо их использовал, что наши обеды и ужины превратились в настоящие бернардинские трапезы.